«Первым делом нужно узнать, кто входит в судейскую коллегию. Именно каждого, кто приложил руку или хотя бы палец к отбору фермерской продукции на конкурсе, а затем провести допрос. Дело и правда нечисто». Именно об этом раздумывал инспектор Гарри Мартин, когда не спеша шел к своему дому по вечернему городу. Бейквилл постепенно готовился ко сну, Сумерки уже успели опуститься и укутать здание темнеющей дымкой. Все жители разбредались по домам, торговцы складывали свои палатки, чтобы завтра разложить вновь. Мысли инспектора Мартина упорхнули, когда он свернул в тихий переулок и наткнулся на две темные фигуры, скрытые под тенью вывесок. Они подозрительно озирались по сторонам и прижимались к стене, будто не хотели, чтобы кто-то их увидел. Голоса было почти не различить, они перешли на шепот, будто не хотели, чтобы кто-то их услышал. Любые подозрительные личности взывали к чувству долга, поэтому во имя сохранения порядка и безопасности на улицах дорогого Бейквелла детектив притаился за углом. Жестами он приказал шерифу сделать то же самое — и Бигль, ничуть не заинтригованный происходящим и сонный после дегустации множества деликатесов, просто присел рядышком. Вслушиваясь в темноту позднего вечера, Мартин расслышал обрывки разговора. «Ты уже и так выиграл семь конкурсов за день, а тебе все мало», прозвучал низкий голос того, что похудее. «Остынь». Еще целая неделя впереди», — писклявато отозвалась вторая фигура, — Мне нужна добавка. У меня почти ничего не осталось, Попс. Самому нужно пополнять запасы. Они не вырастут, как твои кабачки, за просто так, бесплатно». «Попс!» тот и Мартину показался знакомым этот выпирающий живот и внушительный нос, который даже в сумраке неосвещённой улицы характерно маячил на горизонте. «Значит, всё-таки ярмарка и правда проводится нечестно». И они с шерифом так удачно решили прогуляться до дома этим путем. Можно было бы взять их сейчас, но клочок несодержательного разговора – спорное доказательство. «Я верну тебе деньги, Пикертон, как только получу все награды. С овощами я уже разобрался, но послезавтра Пенни печёт пастуший пирог, а еще это состязание на лучший сидр в Бейквилле». Я не могу отдать первое место этим слюнявым Престонам, которые третий год мне в спину дышат. А они точно обойдут меня без твоих. — Тише! — шикнул на него Пикертон, оглядываясь по сторонам. — Говори не так громко, король тыкв, иначе нас кто-нибудь услышит. — Я-то вас точно уж слышу. Пронеслось в голове инспектора, когда он спрятал голову за поворотом. Не заметив ничего угрожающего их темному делу, собеседник Попса, которого звали Пикертон, вновь заговорил. «Я постараюсь добыть то, что тебе нужно, до завтрашнего вечера. Но учти, цена вдвое больше будет». Попс издал булькающий звук, явно желая выразить несогласие, но Пикертон цыкнул на него. «И это еще по старой дружбе, как постоянному партнеру." «Ладно, наглый вымогатель», — нехотя пожал руку подельнику Попс. «Будет тебе в два раза больше. У меня в семь вечера». Подозрительные личности мигом направились в разные стороны. Попс тяжело прошагал мимо поворота, за которым в тени большой вывески прятался Мартин. Когда он отошел на безопасное расстояние, насвистывая знакомый мотивчик, Сыщик ловко вынырнул из укрытия и последовал за вторым подозреваемым, который представлял больший интерес для следствия. Пикертон. Как будто это имя уже звучало в его памяти, но он никак не мог вспомнить, где его слышал. Беззвучно передвигаясь по мощенным переулкам, инспектор отдалялся от своего дома, но приближался к разгадке тайны, которая окутала ярмарку веселой тыквы. Еще чуть чуть-чуть, он подберется так близко, что можно будет хватать». Шериф тоже явно оживился прогулкой, да еще и под покровом ночи. Он следовал по пятам за напарником и постепенно включался в действие, будто ощущая запах предстоящего расследования. Через десять минут город окончательно опустел и захлебнулся в темноте. Кое-где выглядывали фонари, но полицейский продвигался по неосвещенным участкам. Ничего не подозревая, Пикертон свернул к двухэтажному зданию с надписью «Аптека» и, открыв дверь ключом, проскользнул внутрь. «Точно! Аптекарь Оливер Пикертон!» Следствие пару раз сталкивало их с Гарри Мартином лбами. Впервые это случилось после того, как шериф... Появился перед полицейским участком. Одним майским вечером потрёпанного и голодного бигля, словно волной к борту, прибило к дверям полиции. Он тяжело дышал и был явно измучен жизнью. Правая лапа истекала кровью, кто-то оставил на ней глубокую рану. Одно ухо торчало и было покрыто царапинами, которые уже начали затягиваться. Маленькое тельце кое-как плюхнулось прямо перед входом, будто последние силы ушли у пса на то, чтобы добраться сюда. Один только нос находился в постоянном движении, пытаясь учуять тончайший шлейф запахов чего-нибудь съестного. Сильный ливень забарабанил по черепице, словно неумелый музыкант сел за ксилофон. Так пёс и пролежал на протяжении часа, Вымок так, что хоть выжимая, пока на пороге полицейского участка, не появился нахмуренный мужчина. В ту пору инспектор Гарри Мартин уже 10 лет проработал главным следователем в Бейквиле, и каждый день, если не требовалось искать пропавших овец или вычислять воришек зерна, выходил с работы в одно и то же время. Но мокрый пес не вписывался в привычный глазу пейзаж. Мартин посмотрел на пса. Затем кругом, затем снова на пса. «Надеюсь, ты не пришел написать заявление в полицию? А то мой рабочий день уже закончился». Попытался пошутить инспектор, но Бигль явно не оценил его чувство юмора. «Откуда же ты здесь взялся, парень?» Глаза незваного гостя были полны печали, а еще дождя, который продолжал заливать его... Пёс позволил незнакомцу приблизиться и осмотреть шею, а шейника с именем у него все равно не было, поэтому конфиденциальность не пострадает. «И что с тобой делать?» Мартин тяжело вздохнул. К себе он его взять не мог. Работа сыщика крайне непредсказуема, а еще одиноко. Заботливых родственников у него не водилось, поэтому некому было присмотреть за этим малышом, если он будет на задании». Но и оставлять Бигля под проливным дождем нельзя. Он ведь давал клятву служить и защищать. А этот пес сильно нуждался в защите. «Так ты идешь? – спросил мужчина, отворяя двери в участок. Дважды повторяет только дуракам. А Бигль себя глупцом не считал, поэтому проскользнул внутрь и отряхнулся. В участке было тепло, а главное — сухо. Он неуверенно пробежался по пустынным коридорам прямиком в кабинет главного детектива и прилёг у шкафа. Через минуту он уже спал довольно урча. Мартин оставил непрошенного визитера на ночь, а сам отправился домой. На следующее утро он вернулся с завтраком, тарелкой пончиков для констебли и миской куриных крыльев для бигля. Входя в участок, инспектор ожидал увидеть пса, скромно свернувшегося в комок на полу, которого он накормит и отпустит с миром. Но тот уже успел вполне себе освоиться и нагло восседал в кресле самого детектива. От крылышек он тоже отказался и предпочел им ароматные пончики, пока Мартин хрустел косточками. С того момента Бигль остался. Днем помощником главного сыщика Бейквелла, ночью, исполняющим обязанности строгого шерифа в полицейском участке, за что и получил свое имя. Через месяц бродяга обжился не только в участке, он благополучно перекочевал в квартиру напарника. Раны Бигли оказались несерьезными и быстро затянулись после того, как инспектор ежедневно обрабатывал их антисептиком и перевязывал бинтами. Каждое утро они делили традиционный завтрак. Пончики для шерифа, крылышки для инспектора, которым они очень понравились. С первых дней шериф вписался не только в полицейские будни, но и в жизнь Гарри Мартина. По отдельности они отлично выполняли свою работу, но вместе создавали тот самый тандем, который был так нужен Бейквеллу. Преступники трепетали перед ними. Количество раскрытых дел росло, оказывается, тонкий нюх шерифа был крайне полезен в расследовании, а быстрые лапы — в преследовании. С аптекарем Оливером Пикертоном их свел счастливый случай, хотя правильнее будет сказать несчастный. В участок пришла пожилая мадам с рельефом глубоких морщин на измученном лице. Ее щеки высохли от слез и ничем себя не выдавали, хотя полицейскому было нетрудно определить, что перед ним убитая горем вдова. Её муж скончался всего неделю назад от сердечного приступа, хотя сердце его работало как часы, которые он искусно мастерил вот уже 50 лет. Бедная женщина в смерти супруга подозревала аптекаря, у которого он всю жизнь покупал лекарства от больных суставов. Она настаивала на том, что мистер Пикертон случайно перепутал упаковки и продал какие-то сильные препараты. Доказательств у нее не имелось. Единственным доводом в пользу некомпетентности фармацевта выступило предположение, что таблетки выглядели совершенно иначе, чем те, что раньше принимал ее муж. А еще утверждение, что он был здоров, как бык в свои 74 года, и никогда не жаловался на сердце. Несмотря на склонность к забывчивости, при преувеличению и невнимательности старушек в возрасте, инспектор Мартин всерьёз принялся за расследование. Результаты вскрытия показали, что смерть произошла в результате внезапной остановки сердца, но предпосылок к инфаркту не было. Судя по всему, удар спровоцировал прием наркотических анальгетиков, ошибочно принятых за средства от боли в суставах. Однако проведённое расследование ни к чему не привело. Оливер Пикертон полностью отрицал подмену и нанял лучшего адвоката, который помог ему выкрутиться из передряги. Все списали на преклонный возраст и невнимательность самого умершего. Второй случай произошел через месяц после закрытия этого дела. Пикертона вновь обвиняли в ошибке, которая на сей раз чуть не убила маленького мальчика. Врачи спасли ребенка, а хватки адвокаты – фармацевта. И он снова вышел сухим из воды, хоть и подмочил свои худые ноги. Приличная часть клиентов отказалась от его лекарств, так как об этом случае трубили во всех новостных газетах не только Бейквала, но и соседних городов. Наверняка это и подтолкнуло его к заговору с Попсом, о чем бы там ни было. А вот о чем это еще предстояло узнать сыщикам. Через минуту после того, как аптекарь скрылся в доме, на втором этаже загорелся свет, Еще через десять здание снова погрузилось в темноту. Видимо, Оливер Пикертон жил прямо под своей лавкой и уже отправился спать. Прождав некоторое время в надежде, что подозреваемый видит уже десятый сон, инспектор присвистнул шерифу и неслышно двинулся к двери. Ручка оказалась заперта, что неудивительно, поэтому Мартин достал полицейскую отмычку, осмотрелся и аккуратно вскрыл замок. «Что?» – пожал он плечами, заметив осуждающий взгляд Бигля. «Это не взлом, а проникновение в рамках следствия». Но шериф все равно не удовлетворился таким ответом. Проникнув внутрь в рамках следствия, инспектор прислушался. Дом крепко спал вместе с хозяином, но рисковать нельзя. Нужно действовать быстро и бесшумно. Не хватало еще самому попасть на первые полосы газет. В лавке пахло лекарствами и травами. Свет фонарей еле проникал сквозь задёрнутые занавески, освещая витрины с пилюлями, таблетками, каплями и другими медицинскими штуками, в которых сыщик не разбирался. Аккуратно ступая по поскрипывающим половицам, он услышал храп, который мог бы скорее принадлежать медведю, а не щуплому аптекарю. Зато по храпу можно ориентироваться, сколько есть времени на обыск, пока хозяин не окажется снизу. Карманный фонарик тоже оказался как никогда кстати. Ни один уважающий сыщик не оставит его дома, разве что шериф. Первым делом Мартин осмотрел шкаф, припертый к стене. На полках с топками валялись бумаги, квитанции и прочий хлам. Открытые стеллажи со слуховыми аппаратами и прочими приспособлениями тоже не вызывали интереса. Прилавок казался более привлекательным для обыска, но среди стопок коробочек с таблетками, медицинских вкладышей и пробитых чеков ничего не нашлось. «Должно же быть хоть что-то!» — одними губами прошептал Мартин, покрываясь испариной и глядя в потолок на источник храпа. «Неужели придется пробираться на второй этаж?» Но шериф не видел в этом смысла. Он двинулся к стене, которая была украшена огромной тканью, принюхался и схватился зубами за край. «Стой!» — чуть не завопил мужчина, ринувшись следом за псом. Он уже предвкушал, как то, что скрыто полотном, с сокрушительным звоном разлетится на куски, перебудив не только медведя наверху, но и всю улицу. Но ткань мягко соскользнула на пол и открыла арку, ведущую в каморку. Она была крошечная и сверху донизу завалена коробками. И искать здесь что-то было бесполезно. Слишком темно, слишком много вещей, слишком велик шанс разбудить Пикертона. Но шериф считал иначе. Он обнюхал нижний ряд коробок и приблизился к задней стенке. Лаять он не стал, а только многозначительно взглянул на напарника. «Что-то здесь точно было». Инспектор стал перебирать коробки одну за другой, при этом подсовывая каждую шерифу под нос. Тому было достаточно просто втянуть запах своим мокрым носом, чтобы понять, что в коробке нет ничего занятного. Они перебрали не меньше двадцати коробок, пока не добрались до самой верхней полки. Здесь был спрятан маленький ларчик величиной с толстую книгу. Шериф сразу заволновался и завертелся на месте, стараясь не нарушать гробовую тишину ночи. В ларце оказалось несколько пакетиков с названиями, о которых полицейский даже не слышал. Дифенил, гетероауксин, гибереловая кислота, перечислял себе под нос Мартин. Здесь были еще какие-то пакетики с белыми таблетками, но инспектор сильно сомневался, что они снимали головную боль. Послышался сильный скрип наверху. Инспектор и шериф задержали дыхание, как будто это могло помочь им оказаться невидимыми. Снова скрип. Медленные шаги. Кто-то на втором этаже передвигался. Это явно был не медведь. «Уходим», — предупредил Мартин, схватил парочку пакетиков из ларца и выскочил наружу. Черт! бросил он и пули и развернулся, когда вспомнил, что ткань так и осталась валяться на полу. Едва успев подвесить ее на прежнее место, две фигуры шмыгнули за дверь и прикрыли ее за собой. Они так и не узнали, спустился Оливер Пикертон вниз или нет, потому что уже успели раствориться в ночи.